глава 15 зачем ты это сделал спросил у хор на антип что именно непоним понимающе посмотрел на него волчаник Они ехали по лесу всю ночь, полагаясь только на чутье волка, который бежал впереди, указывая дорогу всадникам. Антип все еще не мог до конца прийти в себя после схватки с янычарами и поспешного бегства на чужих лошадях, когда к постоялому двору подошел еще один отряд воинов императора, обосновавшихся в Уртане. До времени он ни о чем не спрашивал Хорна. Хотя поведение волчатника на постоялом дворе выглядело более чем странно. Вначале он сам спровоцировал Янычар на драку, а затем без всякой на то нужды выложил им, кто он такой и куда направляется. С точки зрения Антипа это было просто глупо. Если Хорн и в самом деле хотел добраться до Тартаканда, то ему следовало скрывать от всех свое происхождение. Иначе, как и предупреждал усатый Янычар, Гудрихан начнет охоту на него. Она хорн почему-то решил поступить иначе. Логику его действий Ап понять не мог, но спросить волчатника, почему он вдруг решил открыто заявить о себе, решился только после того как они остановились, чтобы дать отдых лошадям да и самим немного поспать. К тому времени ночной мрак уже начал рассеиваться, разгоняемый первыми проблесками утренней зари. П прыгнув с лошади, Ап увидел у нее на крупе с левой стороны выженное клеймо императора под лунны. Круг в которой были вписаны три круга меньшего диаметра, перекрывающие друг друга примерно на треть, тот же самый знак что присутствовал и на имперских монетах. Зачем ты долги начарам деньги? Иначе сформулировал свой вопрос антип. Я расплатился с ними за лошадей с простотой граничащей с наивностью, ответил Хорн, снимая со своей лошади поклажу. «Почему в таком случае ты не дал им имперские деньги?» Не сдвинувшись с места, задал другой вопрос Антип. Для чего нужно было расплачиваться монетами с волком? Хорн обернулся и с интересом посмотрел на парня. «В чем твоя проблема?» «В том, что теперь на всем пути до Тартаканда нас будут ждать воины Гудрихана». Антип с трудом сдерживал раздражение. вполне обоснованно полагая, что Хорн только делает вид, что не понимает, о чем идет речь, а на самом деле просто не желает говорить ему всей правды. «Ну вот и отлично», — сказал Хорн, сбросив на землю седло и две вьючные сумки. «Пусть ждут, а мы не пойдем в Тартакант». «Куда же мы в таком случае направляемся?» Голос Антипа слегка вибрировал от напряжения. смотри-ка что мы прихватили вместе с лошадьми радостно воскликнул хом словно и не услышал последний вопрос антипа в руке у него был небольшой полотняный мешочек который он достал и снятой с лошади в ьючной сумке внутри мешочка находилась плотная темно-коричневая почти черная масса спрессованная между сложенными вдвое большим зеленым листом это коноплянная тенчка объяснил антипу хорм и у нас две полные сумки этого добра должно быть и на чары готовили груз к отправки а что нам-то с ней делать безразлично дернул плечом антип разве что только вернуть гудрихану с извинениями Уко мыслишь усмехнулся хорм пряча мешочек с наркотиком обратно в сумку с конопляной тяночкой мы будем желанными гостями в суурае в «Так значит, мы направляемся в Сураз?» «Если ты не имеешь ничего против», – насмешливо глянул на Антипа Хорну. Антип сдвинул брови и обиженно засопел. Он злился не столько на Хорна, сколько на самого себя, что до сих пор не мог понять натуру волчатника. Кто он был для него, друг или простой случайный попутчик? Можно ли было безоговорочно и во всем доверять Хорну? временами волчатник разговаривал с антипом как с равным а временами как например сейчас насмехался над ним как над неразумным мальчишкой который стерпит щелчок по лбу потому что не имеет возможности ответить на него выдернув из вещевого мешка одеяло антипа стерил его на траве и улегшись на одну его половину накрылся другой так ты едешь со мной в сураз услышал он вопрос хорна не знаю даже не взглянув на волчатника буркнул антип сейчас я хочу спать потом подумаю ну но -ну», усмехнулся хорн антип казалось что он только успел сомкнуть глаза а хорн уже принялся расталкивать его поднимайся пора отправляться антип откинул одеяло сел и растерянно посмотрел по сторонам место которое он видел только в предрассветных сумерках казалось незнакомым сколько времени спросил он ухорно скоро полдень ответил тот и сунул антипу в руки кружку горячего чая и ломать хлеба с огромным куском вяленого мяса у нас мало времени если не поторопимся, то я на чары догадаются перекрыть юго-востоочное направление и тогда чтобы добраться до сураза нам придется делать огромный крюк напрямую до сураза три дня пути в обход все десять. Сказано это было таким тоном, словно Хорн и не сомневался в том, какое решение принял его спутник. По чести сказать, Антип даже и не подумал о том, стоит ли ему продолжать путь в компании волчатника или же благоразумнее оставить его, узнав дорогу на Тартакант. О чем тут было думать, если он и сам был замешан в драке с янычарами и лошадь у него была отмечена клеймом императора? Быстро проглотив поздний завтрак, Антип поднялся на ноги, недобро покосившись на сидевшего чуть в стороне и внимательно наблюдавшего за ним волка. Антип собрал вещи и начал седлать лошадь. Хорн, уже занявший место в седле, время от времени посматривал на Антипа искоса, словно пытаясь угадать настроение парня, но ни о чем его не спрашивал. «Вперед, волк!» – скомандовал он, когда Антип запрыгнул в седло. «Едем в Сурас». Можно подумать, он понимает то, что ты ему говоришь, — скептически усмехнулся Анп. Ничего не ответив, Хорн тронул поводья, направляя лошадь в ту сторону, где скрылся среди кустов волк. Двинув свою лошадь следом за лошадью Хорна, Антип все же щёл нужным демонстративно хмыкнуть, выражая свое пренебрежительное отношение к способностям серого проводника. Чесо два они ехали молча. Анп видел перед собой только прямую спину хорна до да хвост его лошади которым она схлестывалась с себя по бокам отгоняя слепней и мух. парню было скучно и грустно неизвестно зачем он ехал в какой-то сураз скрываясь от яны чарию могущего гудрихана И все из-за того что его спутник последний из рода волчатников вынашивал план мести императору под лунной. Антип не имел ничего против мест но не понимал каким образом хорн собирается осуществить ее что и говорить мечом хорн владел виртуозно но для того чтобы пустить его в дело нужно было сначала подобраться к своему противнику на такое расстояние чтобы острее меча могло достать его не мог же хорн всерьез рассчитывать на то что император под лунной согласится встретиться с ней в честном поединке и еще был мора ночной призрак властерн все нечисти который потребовал от антипа да собственно он ничего и не требовал и это было наиболее странным из всего что произошло с антипом за последние дни уже в который раз антип мысленно прокручивал разговор с мороком и так и не мог взять в толк что именно хотел от него призрак он предоставил антипу определенную информацию в расчете на то что парень сам поймет как ему следует поступать антип же все больше склонялся к мнению что морок ошибся приняв его за кого-то другого у него не было никакого желания встревать в конфликт имеющий место между нечистью и вестниками смерти а сама по себе судьба нечисти которая никак не могла найти свое место в бескрайнем мере не вызывала у него ни малейшего сочувствия. скоро мы выйдем из леса обернувшись к антипу сказал хорн тогда дорога станет повеселее антип занятый собственными мыслями в ответ только молча кивнул хорн еще раз обернулся бросив на парня озабоченный взгляд с тобой все в порядке спросил он абсолютно ответил антитип глядя куда то в сторону выждав пару минут хорн снова обратился к антипу в суразе у меня назначена встреча «И ты только что об этом узнал?» По-прежнему, не глядя на Хорна, Антип криво усмехнулся так, словно разговаривал сам с собой. «Я узнал об этом день назад», — сказал Хорн. «Незадолго до того, как мы вошли в Уртан». Антип наконец-то взглянул на своего спутника, но во взгляде его был вовсе не интерес к тому, что сказал Хорн, а откровенное недоверие. «Тебе эту новость сорока на хвосте принесла?» Насмешливо поинтересовался он. «Мне сообщил об этом волк», — ответил Хорн, сохраняя спокойствие. «Волки не умеют говорить. Мы с волком понимаем друг друга без слов». «Пусть так. Откуда волку стало известно о том, что тебя ждут сурази?» «Этого я тебе не могу объяснить». «Конечно». Антип вновь не смог удержаться от вихидной усмешки. Я бы очень удивился, если бы у тебя нашлось какое-нибудь разумное объяснение сверхъестественным способностям, которые ты приписываешь своему Волку. — Я не сказал, что не знаю, как это объяснить, — возразил ему Хорн. — Я сказал, что не могу этого сделать. — Почему? — Потому что, отправляясь в дорогу, мы договорились, что ты не станешь требовать ответа на вопросы, на которые я не пожелаю отвечать. Каждое слово. произнесенная хорном фразе звякала, словно медная монета, упавшая на каменную плиту. «Но тогда не было никакого разговора о поездке в Сурас», — напомнил Антик. «Теперь прямая дорога в Тартакан для нас закрыта. Естественно!» — с показным равнодушием кинул Антик. «Для этого всего-то и потребовалось, что только затеять драку с янычарами, а потом, прежде чем угнать у них лошадей, заявить во всеуслышание, то в подлунную вернулся последний из рода волчатников, который намерен отомстить Гудрихану за убийство своих родичей. Ничего не скажешь. Блестящий был ход. Придержав лошадь, Хорн дождался, когда Антип поравнялся с ним. «Ты берешься судить о том, чего не знаешь», сказал он, пронзив парня взглядом колючим, как осколки льда. Антип даже поежился невольно. Такой потусторонний холод... И мрак мелькнули, как ему показалось, в глазах Хорна. Да ладно! произнес он так, словно хотел, но он не находил в себе смелости попросить извинения за свои звительные и скорее всего совершенно неуместные замечания. Вураз, значит в сураз мне в общем-то без разницы. Хорн легонько тронул повод, заставил свой лошадь идти вровень с лошадью антипа. Не считай меня с ума с бродом который действует повиноясь всю иминутному настроению сказал он уже куда более спокойным тоном я так не думаю буркнул анти он полагал что на этом их разговор окажется закончен но хом похоже считал иначе я затеял свару сены чарами потому что к тому времени уже знал что мы пойдем в тартакан через сураз сказал он а назвав себя и Я тем самым, во-первых, обеспечил нашу безопасность на все время пути, потому что последний из рода волчатников нужен Гудрихану живым. А во-вторых, можно сказать, договорился с императором о встрече. Теперь он будет ждать меня. И двери императорского дворца будут раскрыты для тебя настижь. Не смог таки удержаться от язвительного замечания Антип. Хорн удивленно посмотрел на Антипа. таких интонаций в его голосе он никогда прежде не слышал ты за что-то сердишься на меня спросил хорн нет коротко ответил антип и отвернулся в сторону антип солгал но если бы хорн узнал о чем сейчас думал его спутник он пришел бы в ужас настолько черны были мысли антипа который до сих пор не мог простить хорну что тот не дал ему убить ены чара на постоялом дворе в уране